И получить немилосердную трепку. Разумеется, но после этого он перестанет бояться избиения. К тому же, когда остальные поймут, что он не остановится перед потасовкой, они оставят свою привычку задевать его. «Дрессировать собак вы, может быть, и мастерица», — сказал я Берти. «Но с людьми подобные штучки-дрючки до добра не доведут». Она даже не сочла нужным возразить мне. «Сегодня у нас хороший ростбиф», — сообщила она. «Я съел примерно половину своей порции, когда в закусочную вошел Фред Смит. Должно быть, он побывал в драке, которая окончилась его безжалостным избиением. Губы у него были расквашены, один глаз закрылся вовсе, другой сильно заплыл. Рубашка была разорвана, и вся в пыли, под носом виднелись следы запекшейся крови. Большая Берта обратилась к нему так, словно бы не видела ничего необычного в его внешности». «Сегодня у нас роздбив. Дайте порцию!» – прошепелявил он разбитыми губами. Она подала ему тарелку. Было видно, что он сверх всякой меры возбужден. Руки у него дрожали, и вилка выбивала дробь о край тарелки. «Пес готов вернуться», – сказала Берта. «Вернуться?» «Да, вернуться к вам. Я его выдрессировала». Смит выпил стакан воды большими глотками – поперхнувшись за последним. Меня за плечо тронул какой-то человек. «Вас зовут Дайн?» – я утвердительно кивнул. «Сэм Флинт прислал меня спросить, не можете ли вы незамедлительно приехать на рудник по очень важному делу?» Я заплатил по счету и вышел за этим человеком на пыльную дорогу. «Там нас ждала машина с включенным двигателем». Мы сели, и мой сопровождающий резко перевел рычаг скоростей. Я заметил, что несколько других автомобилей тоже в большой спешке покинули свои стоянки. «Что стряслось?» – спросил я у человека за рулем. «Снова ограбление машины с зарплатой». «Бандитам удалось захватить деньги?» «Да, и в придачу они отправили на тот свет Эда Мансом». «Больше мой спутник ничего не говорил, я тоже. Подробности могут обождать. Не исключено, что Сэм Флинт захочет рассказать мне их по-своему». Сэм Флинт являлся главным администратором на руднике. Раньше, в молодые годы, это был прекрасный боец, теперь же он старел себе потихонечку, но все еще мог скакать верхом и управляться с оружием. Когда я вошел в контору рудника, Флинт мерил шагами насланные из неструганных досок полы. «Дайн, ты, я слышал, воевал со скотокрадами где-то в Нью-Мехико?» «Да, участвовал в нескольких операциях. Говорят, ты умеешь читать следы?» «Приходилось». Хорошо. Руководство Рудника нанимает тебя в качестве частного следователя. Жду от тебя действий и результатов. Кроме того, нами объявлена награда в 2000 долларов тому, кто найдет человека, совершившего это преступление, и арестует его. Какое преступление? Убийство, ограбление. Угробили Эда Сейчас я выезжаю на место преступления. Есть у тебя из чего стрелять? Лишнее оружие не повредит. Флинт выдал мне Винчестер и Кольт простого действия из тех, что перед каждым выстрелом требуют ручного взведения курка. Этот револьвер стреляет пулями, причиняющими человеку страшные раны. «Пошли!» – сказал он. Горы под послеполуденным солнцем отбрасывали пурпурные косые тени. В разгар лета здесь бывает светло до сравнительно поздних часов. Затих жаркий ветер. Линии горизонта уже застыли в неподвижности, закончив свою знойную полуденную пляску. Сначала мы тряслись по асфальтовой гребенке шоссе, затем свернули на извилистую грунтовую дорогу, ведущую к автостраде на Лас-Вегас. Проехав миль 5-6, мы увидели кучку людей, несколько автомашин и распростёртое на землю тело человека, лицо которого было покрыто одеялом. Вид покойника никогда не радует глаз, а если человека застрелили в пустыне в жаркий день, он представляет собой зрелище, которое впечатлительным людям абсолютно противопоказано. Кровь, там, где она просочилась из ран, не на песок, а на небольшие камни, лежащие на поверхности пустыни, запеклась под жарким солнцем, превратившись из алой в черную. Вокруг злобно жужжа носились мухи, Они облепили одеяло сплошной кишащей массой.